Охотники соскочились на кренившегося тепловоза. Ментальный след Бродмера больше не требовался. Среди множества народа, толпившегося возле остановившегося состава, он разглядел беглецов. Видел, как преступники припустили колеса посадки. Главный охотник закрыл глаза и сосредоточился. Проговорил длинное заклинание удержания, затем перемахнул через низкие перила тепловоза. Ноги заскользили по щебёнке, и он чуть не упал на пятую точку. Алекс спустилась по лесенке со скаเฉли и со Хорнсноксом. "За мной", скомандовал Бродмир. Лёгкой трусцой он побежал к посадке. Остальные охотники не отставали. Люди не обращали внимания, суетились возле местного примитивного устройства, внутри которого было много крови и слышали крики. А лишь некоторые таращились на тепловоз. Они видели, что тот в прямом смысле слова прилетел.